Ларс Браунворд. Морские волки. История викингов. Перевод Анны Блейс. Посвящается Томасу, для которого приключения только начинаются. Кто есть кто в мире викингов? Алкуин Йоркский. Около 735-804 года. Англосаксонский ученый. Один из ведущих интеллектуалов при дворе Карла Великого Альфред Великий Около 849-899 года Король Уэссекса Разгромивший Великое Языческое Войско Заложил основы средневекового английского королевства Аут Мудрая Около 834-900 Жена Олафа Белого, короля Дублина Родом из Норвегии после гибели мужа, переселилась в Исландию. Бриан Бору, около 941-1014 года, верховный король Ирландии, ненадолго объединивший весь остров под своей властью, погиб в битве при Клонторфе. Бродер XI век, датский наемник, от руки которого, по легенде, пал Бриан Бору в битве при Клонторфе. Бьорн Железнобокий, девятый век, сын Рагнара Кожаные штаны. В 860 году вместе со своим братом Хастейном возглавил полулегендарный набег на страны Средиземноморья Хастейн, 9 век Военный вождь викингов, о происхождении которого почти ничего не известно. Его родство с Бьорном не доказано. Примечание редактора Бьярни Херюльфсон X век. Норвежский мореплаватель, первым увидевший побережье Северной Америки. Василий II болгаробойца. 958-1025. Византийский император, организовавший Варяжскую стражу. Владимир Красное Солнышко. Около 958-1015 года. Правитель Киевской Руси. обратил страну в христианство и предоставил византийскому императору первый отряд викингов для создания варяжской стражи. Вороний флоки, IX век, норвежский викинг, давший название Исландии и положивший начало ее заселению. Гардар, IX век, шведский купец, первый викинг, предпринявший целенаправленное плавание в Исландию, провел на острове лишь одну зиму. Гарольд Годвинсон. Около 1022-1066 года. Последний англосаксонский король Англии. Погиб в битве при Гастингсе в сражении с войсками Вильгельма Завоевателя. Годвин. Около 1001-1053 года. Эрл Уэссекса. Влиятельный советник Эдуарда Исповедника. Отец Тостига и Гарольда Годвинсонов. Горм Старый, 910-958 год. Первый викингский король Дании, отец Харальда Синезубова. Гутфред, умер в 810 -м. Датский правитель, начавший строительство Даня Вирке. Гутрум, умер в 890-м. Предводитель великого языческого войска во время вторжения Уэссекс. Ивар Бескостный, 9 век. Самые знаменитые из сыновей Рагнара кожаные штаны возглавил успешное нашествие великого языческого войска на Англию. Игорь, смотри, Ингвар Киевский. Ингвар Киевский умер в 945. -м. Шведский викинг, ставший правителем Киевской Руси после смерти Хельги, возглавил поход русского флота на Константинополь, Царьград. Более известен под славянским именем Игорь. Ингольф Арнерсон девятый век, основатель первых постоянных поселений в Исландии, в том числе Рейкьявика, который и получил тогда свое название. Карл Великий, 768-814 Король Франков и первый монарх возрожденной Западной Римской империи Карл II лысый 823-877 год Король Франков Император Запада Сын Людовика Благочестивого во время нашествия викингов, захвативших Париж, откупился от их предводителя Рагнара. Карл III простоватый, 879-929. Король франков, двоюродный брат Карла Толстого, уступил викингам Нормандию в надежде положить конец нашествиям. Карл III Толстый, 839-888. Король франков Император Запада, правнук Карла Великого. Последний представитель династии Карла Великого, правивший Объединенной Империей. В 886 году откупился от викингов, чтобы снять осаду Парижа. Кнуд Великий, около 985-1035. Викинг, сын датского короля Свена Вилобородова, король Англии, Дании и некоторых областей Норвегии. Завоевал Англию в результате ряда сражений с Этельредом Неразумным и его сыном Эдмундом Железнобоким. Колумба. Около 521 597 седьмого Ирландский миссионер, распространявший христианское учение в Шотландии. Монастырь, основанный им на острове Айона в Западной Шотландии, был разграблен викингами в ходе одного из первых набегов. Кудберт. около 634-687 Святой покровитель Северной Англии. Его останки хранились в монастыре на острове Линдисфарн, ставшем целью первого крупного вторжения викингов. Лейф Эриксон, около 970-около 1020, сын Эрика Рыжего, первый европеец, ступивший на земли Северной Америки. Людовик Благочестивый 778 -й, 840 -й. Король Франков, император Запада, сын Карла Великого. Безуспешно пытался остановить набеги викингов на земли континентальной Европы. Майл Сехнайл, умер в 862, -м. верховный король Ирландии. Потерял свой титул, но восстановил его после гибели Бриана Бору в битве при Клонторфе. Наддод, IX век. Норвежский викинг, которому приписывают открытие Исландии. Один. Верховный бог викингов, почитавшийся как всеотец. Олаф I Белый. 9 век, 871. Король Дублина, соправитель Ивора Бескосного. Олаф Святой. Смотри, Олаф II Харильдсон. Олаф Ситриксон. Около 927-980. Король Йорка и Дублина, сын Ситрика Слепого. Олаф Трюгвессон, около 963-го, Король Норвегии пытался силой насадить христианство в стране. Погиб в битве у Свольдера. Олаф II Харальдсен, 995 -й, 1030 -й. Король и святой покровитель Норвегии. Пытался обратить Норвегию в христианство. Погиб в битве при Стеклостадере. Единоутробный брат Харальда Сурового. Олег, смотри, Хельги. Ольга Киевская (около 893–969) княгиня, жена Ингвара Киевского, правила Киевской Русью как регент при малолетнем сыне Святославе, обратившись в христианство, заложила основу для будущего крещения Руси. Рагнар Кожаные Штаны (IX век). Легендарный датский викинг, в 845 году возглавил набег на земли современной Франции и захватил Париж. Отец Ивара Бескостного, Хальфдана, Уббы, Бьорна Железнобокова и, по одной из версий, Хастейна. Роланд, 9 век, норвежский викинг, основатель и первый правитель Нормандии. Рюрик, умер в 879 -м. Шведский викинг, поселившийся в Новгороде и основавший первое государство на территории Древней Руси. Сигфред, девятый век, военный вождь викингов в 885 году, потерпевший неудачу при осаде Парижа. Ситрик Слепой, конец 9 века, X век. Король Дублина и Йорка, внук Ивара Бескостного, предпринял попытку создать Объединенное Англоирландское королевство. Ситрик «Шелковая борода» около 970-1042 года. Король Дублина, последний из выдающихся викингов, правивших в Ирландии. Поднял восстание против верховного короля Ирландии Бриана Боро, но отказался выступить на стороне его врагов в битве при Клонторфе. Снорис Стурлсон, 1178-1241 «Исландский скальт» автор младшей Эдды и книги «Круг земной», излагающие историю скандинавских королей. Свен Вилобородый, около 960-1014 -го года. Король Дании, сын Харальда Синезубова, завоевал Англию в 1013 году. Свен Эстрицен, около 1020-1076 -го, года. Король Дании, в течение 15 лет воевал с Харальдом Суровым. Святослав Киевский, около 942 972 правитель Киевской Руси, сын и преемник Ингвара, попал в засаду и был убит печенегами при переправе через реку Днепр. Из его черепа сделали чашу для питья. Тор, самый популярный из богов, которым поклонялись викинги. Особым почетом он пользовался у земледельцев и моряков. Торвальд Эриксон. около 975, около 1005. -го. Скандинавский мореплаватель, брат Лейфа Эриксона, первый европеец, погибший в Северной Америке. Торфин Карлсефни, около 980 после 1007. -го. Исландский мореплаватель, попытавшийся основать постоянное поселение в Винланде. Тостиг Годвинсон. 1026-1066. Брат короля Гарольда Годвинсона в 1066 году убедил Харальда Сурового вторгнуться в Англию. Тургейс Дьявол, 9 век, Морской король викингов, основатель Дублина. Убба, девятый век, сын Рагнара Кожаные штаны, один из предводителей великого языческого войска. Фрейдис, X век, дочь Эрика Рыжего. Одна из первых поселенцев в Винланде. Хакон I Добрый около 920-961, третий король Норвегии, младший сын Харальда Прекрасноволосова и брат Эрика Кровавой Секиры. Хальфдан умер в 877-м, сын Рагнара Кожаной штаны, один из предводителей Великого Языческого войска. Ненадолго захватил Лондон, остававшийся под его властью в 871-872 годах. Харальд Клак, около 785, около 852. Датский военный вождь. Император Запада Людовик Благочестивый пытался с его помощью насадить христианство в Дании. Харальд Прекрасноволосый, около 850-933. Первый король Норвегии. Отец Эрика Кровавой Секиры и Хакона Доброго. Харальд Серая Шкура, 935-970. Сын Эрика Кровавой Секиры, король Норвегии. Был убит Харальдом Синезубом. Харальд Синезубый, 930-986. Король викингов, правивший Данией и некоторыми областями Норвегии. Сын Горма Старого. Под его властью Дания официально приняла христианство. Харальд Суровый, около 1015-1066, король Норвегии, единоутробный брат Олафа Святого. Служил в варяжской страже. Беспощадно подчинил королевской власти всю Норвегию. Погиб в битве при Стамфорд-Бридже. Хастейн, 810-896. По некоторым версиям, один из сыновей Рагнара Кожаной Штаны. Вместе с Бьорном железнобоким возглавил полулегендарный набег на страны Средиземноморья. Хельги. Умер в 912-м. Шведский викинг, наследовавший Рюрику и перенесший столицу Руси из Новгорода в Киев. Более известен под славянским именем Олег. Хорик. Умер в 854-м. Сын датского правителя Гудфреда. изгнал издание Дании Рагнара Кожаные Штаны, когда тот совершил набег на Париж. Эдмунд Железнобокий, около 989 -го, 1016 -го, король Англии, сын Этельреда Неразумного, согласился разделить Англию с датским королем Кнудом. Элла, середина IX века, король Нортумбрии, согласно легенде, казнивший Рагнара Кожаные Штаны. Сам Элла, в свою очередь, был казнен в 867 году Ивором Бескостным, который вторгся в Нортумбрию во главе Великого Языческого войска, предположительно, чтобы отомстить за смерть Рагнара. Эрик Кровавая Секира, около 885 около 955 -го. Король Норвегии и Йорка, сын Харальда Прекрасноволосого. Эрик Рыжий, около 950 около 1003-го. Норвежский викинг, основатель первого поселения в Винланде, отец Лейфа Эриксона и Фрейдис. Этель Вульф, около 795 -го, 858 -го, король Уэссекса, отец Альфреда Великого. Этель Ред Неразумный, около 968 -го, 1016 -го, король Англии, на период правления которого пришлась последняя большая волна викингских набегов. Этельстан около 894-939. Первый из англосаксонских монархов, признанный королем Англии. Географические названия Айона монастырь на одноименном острове у западного побережья Шотландии, основан святым Колумбой. Арма религиозный центр Ирландии. одной из версий, место погребения Святого Патрика. Братталит – усадьба Эрика Рыжего в Гренландии. Винланд – название Северной Америки у викингов, вероятнее всего относилось к острову Ньюфаундленд. Волга – река, главный водный маршрут, связывавший Древнюю Русь с Каспийским морем и рынками исламских государств. Восточная Англия – Одно из крупных англосаксонских королевств располагалось на юго-востоке острова Британия. Восточное поселение. Первая и самая крупная колония, основанная Эриком Рыжим в Гренландии. Гибриды. Архипелаг у северо-западного побережья Шотландии. Гренландия. Крупнейший остров на земле, колонизированный викингами в X веке. Дания. Южное королевство викингов на Скандинавском полуострове. Днепр. Река – главный водный маршрут между Древней Русью и Константинополем. Дорестад – крупный торговый центр империи Карла Великого близ современного города вейк дюрстеда в Нидерландах. Дублин – важнейший из городов, основанных викингами в Ирландии. Западное поселение. Вторая колония викингов в Гренландии располагалась к северо-западу от восточного поселения. Исландия – вулканический остров в Северной Атлантике, немного к югу от Северного Полярного Круга. Был заселен викингами в IX веке. Йорк – крупный город в Нортумбрии, центр скандинавского владычества в Англии. Кент – одно из малых англосаксонских королевств. владела землями в окрестностях Кентербери. Киев – крупный древнерусский город, столица первого централизованного государства на территории Руси. Книга о занятии земли – средневековая исландская книга, подробно описывающая заселение Исландии. Константинополь – столица Византийской империи. Линдисфарн – место погребения Кудберта, святого покровителя Северной Англии. Цель первого крупного нашествия викингов в 793 году. Мерсия, одно из крупных англосаксонских королевств, располагалось в центральной части острова Британия. Миклагард, древнескандинавское название Константинополя. Новгород, первый крупный город Древней Руси. Норвегия, западное королевство викингов на скандинавском полуострове. Нортумбрия, самое северное из семи англосаксонских королевств. Аркнейские острова. Архипелаг в северной Шотландии, к юго-западу от Шетлендских островов. Рейкьявик. Столица Исландии. Сассекс. Одно из малых англосаксонских королевств. Располагалось на побережье Ла-Манша. Старая Ладога. Первое укрепленное поселение на территории Древней Руси. Фрисландия – область на юго-восточном побережье Северного моря, на территории современных Нидерландов и Германии. Хедебил – важнейший торговый центр датских викингов, располагался на севере современной земли шлезвиг гольштейн Германия. Норвегия – восточное королевство викингов на скандинавском полуострове. Уэссекс – одно из малых англосаксонских королевств. располагалась на юго-западе острова Британия. Шетлендские острова. Архипелаг приблизительно в 100 километрах к северу от побережья Шотландии. Здесь и далее меры длины при переводе преобразованы в метрические. Примечание переводчика. Эссекс, одно из малых англосаксонских королевств, владело землями в окрестностях современного Лондона. Другие термины. Айя София, или Собор Святой Софии, главный собор Константинополя и православного мира. Альтинг – общенародное собрание викингов, в котором могли принимать участие все свободные мужчины. Обычно созывалось для голосования по важным вопросам. Белые чужаки – ирландское название норвежских викингов. Битва при Клонторфе – самая знаменитая битва в истории Ирландии. Сражение между Верховным Королем Ирландии Брианом Бору и ирландскими мятежниками, которым помогали наемники-викинги. Битва при Стикластадере. Сражение между королем-изгнанником Олафом Харальдсоном и его бывшими подданными. Варяжская стража. Придворная стража византийских императоров, набиравшаяся из викингов. гао или ирландцы-чужаки. Ирландское название людей со смешанной ирландско-скандинавской кровью. Годи – наименование исландских общинных вождей, влиятельных старейшин, сведущих в законах и пользовавшихся уважением за щедрость. Греческий огонь – византийская зажигательная смесь, использовавшаяся в военных целях, состав ее хранился в тайне. Даня Вирке или датский вал – Оборонительные сооружение, тянувшиеся через Ютландский полуостров и защищавшие Данию от империи Карла Великого. Данегельд, или датские деньги, выкуп, который короли англосаксов и франков платили викингам, чтобы удержать их от нашествий. Денло, или область датского права, территория в северной части Англии, завоеванная викингами под предводительством Гутрума. Знамя ворона. Стяг с изображением ворона, посвященный Одину. Рагнар кожаной штаны выступал под таким знаменем, сотканным за один день его дочерьми. Круг земной. Свод саг, повествующий о скандинавских королях. Автором его считается исландский поэт Снорис Турулсон. Лонгфорд. Береговая крепость, которую викинги возводили для зимовки на вражеской территории. Рагнарёк. Мифическая последняя битва, в которой боги сойдутся в бою с инеистами, великанами и погибнут. Разоритель. Прозвание боевого знамени Харальда Хардрады. сен клер сюр договор. Соглашение между королем западных франков Карлом Простоватым и предводителем викингов Роллоном, основателем Нормандии. Скрэллинги. Название, которое викинги дали коренному населению Северной Америки. Хазары. Могущественное кочевое племя, контролировавшее выход к Каспийскому морю по реке Волги. Черные чужаки ирландское название датских викингов. Ярл знатный викинг.